Глава 44. Настя. «Лови!» Бас Гордея заставит врасплох. «Я машинально пригибаюсь, и сверху на огромной скорости проносится мяч. Дзынь!» Звон стекла разносится по участку, и одно из окон особняка осколками осыпается на траву. «Гордей Бореев!» Раздаётся рычание Дениса. «Ты что творишь, мать твою?» «Ой!» Громила медведь виновато, опускает голову. Я думал, Настюха поймает. Ты ей чуть голову не снес. Медведь-папа яростно сверкает глазами. Твоя мать нас обоих прикончит. Расплетет наши сущности к ебеням. Башкой думать надо. Давайте я помогу убрать стекла. Бегу к катастрофе, которую устроил Гордей. В конце концов, я косвенно виновата. Нет, он уберет все сам. рычит Денис. Дождь начинается, иди в дом, Настя. Хорошо. Бросаю сочувствующий взгляд на несчастного юного Мишутку и бегу в дом. Оборотни просто невероятные. Не только добрые и отзывчивые, но и обычные. Эта семья совершенно нетрадиционная. Тут два мишки и одна хрупкая девушка. Но они оба носят ее на руках. Марьяша не считает их союз порочным, как и гордей. Это так здорово. О чем задумалась? Марья садится рядом. «У вас такая прекрасная семья!» Выдыхаю восхищенно, «Такие настоящие!» «Да...» Нежно улыбается ведьма. «Они и правда потрясающие. Я их обожаю. Мне становится грустно. Ведь моя семья... Я их даже не помню. Бабуля ничего о них не рассказывала. Эй!» Марья вырывает меня из тягостных дум. «А о чем мечтаешь? О Егорке опять?» Раснею. Она знает, чем мы с ним занимались. Интересно. А остальные тоже все слышали? Нет, просто немного завидую. У тебя такая дружная классная семья, а у меня никого нет. Мы и твоя семья тоже, подмигивает Марьяша. Потому что одной их выносить очень тяжело. Три медведи в семье – это нечто. Смеемся. Мария обладает поразительной способностью озарять светом все вокруг себя. Ее голос развеивает тучи на душе, и я очень ей за это благодарна. «Егор приехал». Марья тянет меня к выходу. Машина Драгона паркуется у входа, дождь становится намного сильнее. Парни бегут в дом, а я сразу бросаюсь на шею к своему волку. Он нежно целует меня, прижимает к себе. Егор весь дрожит. Драгон улыбается Марьяше, та смущенно краснеет и отворачивается. «Я так скучала?» — шепчу. «Безумно просто!» И я «Тоже так хочу!» В дверях появляется промокший гордей. Самку! Иди давай, самку ему! рычит Дэн. Ну что, мужики, Кира что-нибудь сказала? Тело Егора напрягается, он отпускает меня, берет за руку. Сказала, Настюш! Волк выглядит растерянным. Мм? Заглядываю в его красивые глаза. Кира сказала, что в раннем детстве ты умерла. Замираю. Нет, этого не может быть. Я не умирала! «Так», — Дэн пристально смотрит на меня. «И что это значит?» «То и значит», — вздыхает Егор. Кира сказала, что линия крови Насти осквернена почти сразу после рождения. Значит, перелом произошел в раннем детстве. Настюш, расскажи, что помнишь?» «Ничего», — опускаю взгляд. Я вдруг снова начинаю чувствовать себя безумно одинокой. Словно весь мир вокруг хрупкое стекло, которое вот-вот рассыплется на осколки, схлипываю. «Вообще ничего? А родители твои что?» спрашивает Марья. «Я сирота», — шепчу жмусь к Егору. «Жила с бабушкой с двух, и тут меня осеняет». «С двух лет?» — выдыхает Ярцев. «И почему тебя воспитывала бабушка?» «Родители...» — горло подкатывает тошнота. «Погибли, когда мне было два года». Бабушка взяла меня на воспитание, но я ничего не помню вообще. Оборотни переглядываются. Это уже что-то, Ободряющий, говорит Егор. Начнем с этого. Нам придется уже завтра ехать в твой городок. Мурат пошел к Шахову. Да, блять рычит Дэн. Нужно было им всем шею посворачивать, нахуй, и всего делов. Тогда бы Насте было плохо, пап! Качает головой Марья. Мы поедем и все выясним. «Только позвоню в университет и возьму больничные всем нам». «Всем?» – Драгон выгибает бровь. Мария игрива ему подмигивает. «Мы, друзья, заразились друг от друга. Меня там знают и любят, так что поверит на слово. А уж справочку Кира намутит. Зачем быть старостой, если это не дает никаких бонусов?» «Страшная женщина», – пыркает Гордей за что получает подзатыльник от отца. «Несмотря на то, что Денис постоянно поучает и ругает сына, я вижу, как сильно он его любит. Значит, через неделю состоится совет», — мыкает Медведь. «Зачем Сафаров пошел жаловаться? Он мог просто приказать, и Настя бы пошла к нему. Вы говорили, он и раньше так делал. Ему нужна не я», — тихо отвечаю. «Через меня он хочет сделать больно Егору. чего то я прекрасно вижу путь, который выстраивает в голове мой истинный. Несмотря на то, что мы далеко, я его чувствую. Хотя уже немного могу контролировать эмоции Марьям. Меня не покидает чувство, обнимаю себя руками, что Мурат не хочет быть со мной. И ему не нужно от меня ничего, как и от Марьям. Резкая боль скручивает живот. В голове начинают вспыхивать картинки, и разум плывет. Его словно кто-то отодвигает. Спустя миг я уже слышу голос, свой и не свой одновременно. Марья, он жестокий и мстительный, не умеет любить. Все его мысли лишь о месте, и Мурат Сафаров хочет заставить волков заплатить за то, что они сделали с его стаей. Его цель Егор Ярцев, как наследник тех, кто разрушил его жизнь, и убил его.